Глава 28. Единственным предметом мебели, который стоял еще на рыболовной базе и который я сохранил в нашем новом доме, была огромная чугунная ванна на четырех львиных лапах. Чарли сказал, что она весит фунтов триста. Ванна была мне почти по пояс глубиной и выглядела так, словно когда-то служила частью обстановки борделя. Но Эмма в нее буквально влюбилась. Она пускала в ванну струю теплой, но не горячей воды, и пока та наполнялась, выщипывала брови или удаляла волоски в носу, глядя на себя в зеркало над раковиной. Прочихавшись после очередной косметической процедуры, Эмма погружалась в ванну и долго сидела в ней, читая и периодически подливая горячей воды. Я думаю, так она прочла не меньше сотни книг, причем не самых тонких. Горячая вода, сложенная под головой полотенце, ноги на дальнем бортике, В Вання Эмма чувствовала себя на редкость уютно. Иногда я заглядывал к ней, и спрашивал, не нужна ли ей компания. И довольно часто Эмма смотрела на меня поверх книги, переносила закладку на новое место и кивала. Тогда я тоже забирался в ванну и откидывался на бортик рядом с ней, а Эмма читала мне вслух а я массировал ей икры. Из ванны мы обычно выбирались красные и сморщенные, как изюм. Теперь ванна была дорога мне и как память. К тому же, если бы я вдруг захотел от нее избавиться, мне пришлось бы разобрать половину дома. Эта штука и впрямь была настолько тяжелой, что нам с Чарли пришлось дополнительно укреплять пол в ванной комнате, чтобы он мог выдержать ее чудовищный вес плюс вес воды и того, кто в ней купается. Чтобы затащить ее на второй этаж, мне понадобилось нанять двух крепких парней, да и то пришлось им помогать. Ванну мы поставили у дальней стены, рядом с окном, которое выходило на озеро. Когда все было готово, Чарли, принимавший в подъеме живое участие, покачал головой. Дело, конечно, твое, но я, честно говоря, не пойму, зачем ты решил водрузить здесь это старье». Я включил воду такую горячую, что едва можно было терпеть. И влез в ванну. Луна освещала неподвижную поверхность озера словно прожектор. За стеной легкий ветерок шелестел листвой деревьев. Я приоткрыл окно, погасил верхний свет и стал ждать. Прошло какое-то время, и над озером пролилась Зазвенела песня сверчков. Она убаюкала меня очень быстро, и я заснул. А когда проснулся, сверчки уже закончили свои ночные серенады. Время перевалило за полночь, вода остыла, и, выбравшись на пол, я увидел, что моя кожа побелела и сморщилась. Не знаю, сколько раз мы с Эммой...» сидели в этой ванне вместе. До сих пор я во всех подробностях помнил, как она выходила из нее. Волосы собраны на макушке, вода капает с мочек ушей, с кончиков пальцев, собирается влужиться под босыми ногами. Этот образ хранится в моем сердце, и я не продал бы его Термиту ни за весь чай Китая, ни тем более за все журналы в мире.